Ее это успокоило, потому что она вдруг немного занервничала. Они пожелали друг другу спокойной ночи. Через двадцать минут она позвала. «Джерри?» «Да?» «Думаю, будет нормально, если ты переночуешь здесь со мной. Мы ничего не будем делать, только поспим. Хорошо?» Джерри вышел в холл своей подушкой в голубой пижаме и тапках, кроличьих лапах, и Дэна раскатался. «Дурак! Где ты это раздобыл?» «Доктор Дигес в четверг прислала в рабочий кабинет». Он изобразил кролика. «Нравится? Уверена, ты можешь мне доверять». «Ты самый глупый человек на свете. Ложись давай». Он снял очки, пристроил их на тумочку, улегся на свою сторону кровати и почувствовал рядом ее тело. И, наконец, успокоился, что теперь... Он там, куда давно стремился, и полностью расслабился впервые с тех пор, как она позвонила и заснул, как младенец. В семь утра Дэна проснулась, посмотрела, как он спит рядом в своей детской голубой пижаме, и следующее, что она осознала, это, что они занимаются любовью. Все получилось лучше некуда, особенно для первого раза — Он оказался, на удивление, страстным, она неожиданно раскованной. Впервые за много лет она спала с мужчиной, абсолютно трезвой. Джерри, много раз воображавший этот момент, был поражен. Заниматься любовью с Дэной оказалось лучше, чем он представлял. Дэна снова заснула, он был слишком счастлив, чтобы спать. Спустился в холл, принял душ, побрился, оделся. и вернулся. Она еще спала, и он на цыпочках вышел на лицо и отправился прогуляться. В девять тридцать выпил кофе в Рексел и вернулся по главной улице. Она еще спала, и он сел ждать гостиной. Прошло пять минут, и он не выдержал. Зашел в спальню и устроился на стуле. — До сих пор не веришь, что он здесь? — Она открыла глаза и увидела, что он сидит и смотрит на нее, полностью одетый. «Привет!» «Давно встал?» Он подошел и сел на край кровати. «Около часа. Я гулял по городу. Серьезно? Чудный городок, знаешь?» Пока он распространялся о том, какой это замечательный город, она смотрела на него. Смотрела и вдруг говорит. «Знаешь, кого ты мне напоминаешь?» «Нет, кого?» Я со вчерашнего вечера, когда увидела тебя в этой дурацкой пижаме, все пытаюсь сообразить. Малыша Дональда. Была у меня в детстве такая кукла. Большая, и чудесная кукла, мальчик. Даже не знаю, за комплимент это принимать или нет. Да, это комплимент. Я много лет с ним спала. Между вами что-то было, о чем мне нужно знать? Нет, балда, это были сороковые годы. К тому же он анатомический был, совсем к этому не приспособлен. — Уф, слава богу! По крайней мере, меня не станут сравнивать с малышом Дональдом. — Не станут, — сказала она. — Ты однозначно победил. Он наклонился и подарил ей долгий нежный поцелуй. И Дэнни, который не выносил целоваться по утрам, этот поцелуй понравился. Джерри снова приехал в следующие выходные, и она была рада его видеть. В этот раз он купил по дороге продуктов и приготовил обед. Дэнни было велено отправляться в гостиную и ждать, когда позовут. Джерри даже сервировал стол, в чем она не была мастерица, поскольку никогда не помнила, с какой стороны что лежит, но больше всего ее поразил салат. Он сварганил салат из всего, что с под руку. Главным же блюдом был запеченный цыпленок в сметанном соусе зеленая фасоль и молодая картошка, а еще чизкейк, купленный в самолете из Нью-Йорка. Жуя, она сказала, «Вкусно. Где-то научился так готовить. Не хотел тебе говорить, но у меня был роман с Джулией Чайлд». Джулией Чайлд — автор знаменитой книги «Постигаем искусство французской кулинарии». «Нет, я серьезно, не знаю». Там услышал, тут подглядел, нахватался. Это ж не трудно. В рецепте все написано. Но я не умею готовить. Мы всегда ели в кафе. А я не представляю, как можно готовить в такой кухне. У тебя нет никакой кухонной утвари. Нужно пойти кое-чего купить. Например, чего? Ну, хотя бы основное. Кастрюли, сковородки, ножи, открывалку, миски. И в таком духе. А, меня беспокоит, что ты питаешься неправильно. Тебе нужна... «Свежая еда, а не это замороженное барахло, которым у тебя забит холодильник. Там написано «свежее замороженное». «Дэнна, я обедаю нормы два-три раза в неделю». «Вот и подумала, нет, тебе нужно каждый день готовить что-нибудь свежее. Ты ешь фрукты?» Дэна скорчила гримасу. «Ну так вот, тебе нужно съедать каждый день понемногу свежих фруктов, овощей. Пора тебе восстанавливать силы». А теперь ты развернешь плакат с перечнем основных питательных элементов, возьмешь указку и прочтешь мне лекцию, да? На следующее утро Джерри отправился в магазин с кабинных изделий. Мак его сразу узнал, но ждал, пока он подойдет к стойке. Мистер Оран? Да, сэр. Мистер Оран. Я Джерри Омэлли. Не уверен, что вы меня помните. Помню, помню. Как поживаете? Как будто можно забыть человека в розовых панталонах и шляпе с плюмажем, стоящего посреди твоего двора. Джерри поправил очки. Я-то, если честно, надеялся, что вы не вспомните. Мак улыбнулся. Не беспокойтесь об этом, приятель. В любви и на войне все средства хороши, верно? Чем могу помочь? Тут до Джерри дошло. Он пришел купить кастрюли... сковородки, миски и прочие кухонные принадлежности. Этот человек примет его за помешанного. Но Маквей сдержался от комментариев, помог подобрать все, что требовалось, и получил большое удовольствие, глядя, как Джерри старается сохранить мужественный вид, выбирая сковородки, удобные лопаточки и миксер. Он даже... Довольно долго дискутировал с ним, обсуждая все за и против тефлоновые сковородки и сковородки из нержавеющей стали. А он купил обе. Когда Джерри закончил, Мак выписал чек. Джерри взглянул на сумму и сбеспокоился. И только не может быть. Здесь же куча предметов. Да, все правильно, но у вас скидка. И еще я прибавил несколько вещей себя и нормы. Мы хотим, чтобы у нее было все, что нужно. Спасибо. Пока Мак упаковывал товары, Джори еще походил по рядам и вернулся к стойке. Я смотрю, у вас отличная коллекция искусственных наживок и мух. Здесь что, поблизости есть хорошая рыбалка? Мак навострил уши. Еще бы. Лучшее место в стране. Не больше часа езды отсюда. В прошлом месяце... Я поймал пучеглазку весом в десять фунтов. — Ух ты! — На что же? — Средняя желтая блесна. — Что вы говорите? — Ага. — Она пошла на нее, как утка, на весеннего червяка. — Слушайте, если вы здесь еще появитесь, буду рад свозить вас на рыбалку. — Отлично. — Ловлю на слове. Днем Джерри снова принялся ходить по дому. Он стучал... По стенам в кабинете, когда вошла Дэна, «Ты только погляди! Это ж болотная сосна! А полы дубовые! Этот дом чуть ли не прочнее каменного, ты знаешь, теперь так не строят! Потрясающий дом! Я заглядывал на чердак, там абсолютно сухо!» Дэна была польщена. Ему дом понравился не меньше, чем ей. «Интересно, сколько ему лет?» Судя по гвоздям, в дверях и окнах он был построен в начале двадцатых. Он осмотрел небольшую дверь кабинета. Похоже, когда-то здесь была общая комната. Вот бы знать, что за люди здесь жили и что было в этом доме. Женщина, у которой я его арендую, выросла здесь. Ее мать вела из гостиной радиопередачу. Серьезно? Да, и во дворе стояла большая радиомачта. Черт меня подери! «Думаю, не купить ли его?» «Правда. Что ж, дом замечательный».